Глава 2. 2. Сет. Время в наших мирах течет по-разному. Но только в эту ночь грани стираются, и можно пройти сквозь завесу мироздания. Людской век недолог. Они живут от силы лет 80. В редких случаях бывает и 100 лет. Демоны существуют тысячелетиями. По сути, мы бессмертны, но даже всемогущие устают от жизни. Всему должен приходить конец. Мы увидим закат людской цивилизации, как видели рассвет. Но это не значит, что наши расы должны быть врагами или что у нас нет ничего общего. Наши миры находятся на одном древе мироздания. Инферно ближе к корням. Эту часть принято называть клепот. А людской мир на его стволе, который называют сефирот. Но, по сути, это одно и то же. Мы одно целое и разделяет нас лишь завеса, не более того. «Другие миры для нас тоже открыты, но демоны не любят путешествовать. Инферно — наш дом, здесь мы сильнее. Хотя не исключено, что мои сородичи есть в других мирах. Не все возвращались в родной мир, многие ушли безвозвратно». «Как думаешь, она согласится на контракт?» Вэл нервно ерзает на кресле, но взгляд его намертво прикован к пентаграмме. «Хочется в это верить, иначе нам придется целый год терпеть ее капризы». И что-то мне подсказывает, что владыка не обрадуется нашей выходке. Лучше не думать о том, что правитель инферно разозлится, когда узнает, откуда взялась наша жена. Слишком рискованный шаг. Конечно, запрета на призыв нет, но демоны предпочитают не испытывать судьбу. Рано или поздно это должно измениться. С каждым годом девочек рождается все меньше, а демонов в связке все больше. Мы с братом не стали никого брать в нашу связку, делить власть не в наших правилах, а стремимся мы к трону Инферно. Мы не доверяем никому настолько, чтобы верить в его руки нашей жизни. Все не так просто, как может показаться. Чтобы побороться за правление над миром, нужно получить власть над кланом. Существует всего семь кланов, но именно наш, клан Судеб, считается самым сильным. Если получить власть над ним, путь к трону будет открыт. Никто не сравнится с нами по силе. Однако, если в течение двух недель мы не найдем жену, то не видать нам трона как своих хвостов. Сколько времени прошло. Вэлл не может усидеть на месте. все кружит возле ритуальной пентаграммы, постоянно поглядывая на часы. Дергаясь, он то и дело расплескивал дорогое вино по полу. Между прочим, коллекционное. Не маяч, и так голова болит. Времени остается чуть больше часа, скоро рассвет. Луна сияет уже не так ярко. Я чувствую, как сила идет на убыль. С каждой секундой шансы на счастливый исход становятся меньше. Волей-неволей взгляд возвращается к портретам в углу комнаты. Может, среди этих демониц наша будущая жена? Не хотелось бы. Все они, дамы, капризные. Вэлл прав. Мы либо разоримся, либо будем в ее тени до скончания веков. Смотри! Крик Вэллиала лобьет по мне, как молот по наковальне. Она светится. Брат прыгает от радости, расплескивая вино по комнате. Его счастливый виск и пляски окончательно будет малыша. Пес недовольно оскаливается и, встряхнув головами, наблюдает за порталом вместе с нами. Похоже, ему тоже интересно, кто будет третьей чесалкой для его отъевшегося пуза. В полу открывается воронка под цвет луны. Переливаясь всеми оттенками красного, она словно издевается, все медлит, не пропуская гостью. Длится это недолго но кажется целой вечностью. Портал буквально выплевывает девушку нам под ноги и сразу исчезает. Сложно делать выводы, видя только ее спину и копну рыжих волос. Однако длина платья открывает достаточный обзор на шикарные ножки. Вэл точно успевает их оценить. Наверное, нужно помочь девушке подняться. Но я стою как вкопанный, зачарованно разглядывая соблазнительную фигурку. Брат опережает меня, но девушка реагирует еще быстрее. Покачиваясь, она поднимается на колени, смотря на нас снизу вверх, и выдаёт. «О, привет, красавчики! А вы тут чёрта не видели? Мне обещали его в мужья!» Я даже не успеваю ничего ответить, от шока все слова забываю. Пьяно икнув, девушка заваливается на бок и раздаётся таким храпом, что даже малыш отползает подальше. «Приплыли! Случилось то, чего я и боялся!» Проводники опять все напутали и прислали нам пьянчушку. Надеюсь, ты доволен. Теперь мой погреб будешь опустошать не только ты. Прости. Выл, как всегда, виновато улыбается. Большего от него ждать и не стоит. Ну, спасибо, Лилит, удружила. И что теперь с этим делать?